Богданов, Феникс или Легенда о бессмертии. Родина первых Фениксов. Многие народы древности непостижимо одинаковым способом создали в своей мифологии, а затем и в литературе, искусстве и даже в научных трактатах образ сказочного летающего существа, птицы по имени Феникс. Феник, Фойникс, Феникс, Финист, Фенхуан, Бенну и других. Откуда-то с востока, чаще всего из Аравии или Индии, центры центр тогдашнего цивилизованного мира, Египет, в Храм Солнца, Прилетает диковинное, похожее на птицу, существо, подобного которому люди в природе не встречали. Внешним видом она напоминает то ли орла, то ли павлина, то ли цаплю, хотя поступки совершает далеко не птичьи. К примеру, птица, прилетев, сжигает саму себя, а затем из пепла возрождается новый Молодой Феникс, возмужав, улетает снова в Аравию, чтобы через много лет опять прилететь в Солнца и повторить те же чудеса. Многочисленные варианты этого сказания встречались в Египте, Шумере, Индии, Тибете, Ассирии, Вавилоне, Китае, античных Греции, Риме и в других странах. Предания о Фениксе различны как по времени возникновения, так и по месту происхождения, отличаясь друг от друга незначительными деталями. Фантастическая птица из древности перелетела в европейское средневековье на Русь, финиста ясный сокол. В литературу нового времени Вольтер, царевна Вавилонская. Известный египтолог Тураев указывал, что в Гелиополе был храм Хабенну, что означает храм Феникса. Где росло священное дерево, на котором сидел Феникс, на листьях же дерева боги записывали царские юбилей. На этом месте Феникс рождался утром среди пламени. Отметим, что в египетских мифах феникс не прилетает с востока, он местный, рождается ежедневно с восходом солнца и умирает ежедневно, тоже в пламени вечерняя заря. И только значительно позже в мифологии стала фигурировать цифра в 500 лет, интервал между появлениями феникса в Египте. Перейдем теперь к античным авторам. Начнем с отца истории Геродота, 5 век до н.э. Вначале он признается, что слышал это сказание со слов гелиополитян. Сам же он Феникса видел только на изображениях. Вот отрывки из его предания. Есть еще одна священная птица под названием Феникс. Я Феникса не видел живым, а только изображение, так как он редко прилетает в Египет. В Гелиополе говорят, что только раз в 500 лет прилетает Феникс, только когда умирает его отец. Если его изображение верно, то внешний вид этой птицы и величина вот такие. Его оперение частично золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла. О нем рассказывает вот что. Мне-то этот рассказ кажется неправдоподобным. Феникс прилетает будто бы из Аравии и несет с собой умощенное, смирный тело отца в храм Гелиоса, где его и погребает. Несет же его вот так.